Уход Луки. Рано утром, когда сизый дым от кизика еще склонялся над костром, крякала одинокая птица, сосна и упруго скрипели деревья, Лука собрал мешок, свинзовый штырь, калам, черная тушь, остатки красок, куски пергамента, хлеб и вода. Пришли братья лесники попрощаться, принесли торбу с едой, сели к столу под навесом. Лука стал перекладывать в свой мешок сыр, инжир, вяленое мясо. Кувшин с вином отставил, мотнул головой на хижину. «Старику дайте выпить, когда в себя придет. Присмотрите за ним, я скоро вернусь». Йоррам посматривал по сторонам, вздыхал, щурился. Косам молчал, мигал, потом спросил без надежды. «Не передумал идти. Зачем тебе туда?» «Людей забыл. Нельзя так. Красок и чернил купить». Косам отодвинул от себя кувшин. «Опять ты за свое! Не делай этого! Внизу римляне! Всех хватают! Убивают!» Лука поднял плечи. «А меня за что убивать? Они не разбирают, всех казнят, совсем озверели!» «Нет, я пойду!» Лука не переменил решение. Не только краски и чернила нужны. Главное — увидеть людей, потолкаться среди них, вспомнить их лица, глаза, руки, запахи, голоса. «У тебя хоть деньги есть?» — спросил ее Рам. «Давай сандалию, я монеты в подошву спрячу, а то на первом же базаре тебя без осари оставят». Ножом ловко проделал щель в подошве и засунул туда три монеты. Помолчали. «Все-таки идешь?» — насупился Касам. «В селе говорили, что в Ложбине видели римскую разведку. Ты хотя бы крест снял, а?» Вдруг обеспокоенно вспомнил он. «Зачем на себя смерть зовешь?» «Да ты в своем ли уме?» «Крест не смерть, а жизнь!» Покачал Лука головой и потрогал для верности крестик на веревочке. Когда в первый раз переписывал Евангелие во сне, кто-то невидимый, но упорный надел ему на шею крестик, сказав «Этим спасешься и других спасать будешь». Проснувшись, Лука вырезал крестик из лучины и с тех пор не снимал. Касам, мрачно поругивая римлян, Начал собираться во свояси «Подожди!» — окликнул его Лука. «Работу я спрятал за досками, в сарае. Если со мной что случится, снеси ее в Кумран, в общину. Отдай главному настоятелю. Скажешь, от брата Луки!» Косан кивнул. «Сделаю. А лучше не ходи никуда. Разве плохо здесь? Везде римляне, псы люты, а сюда, в горы, не скоро доберутся. За что меня убивать? Я живу тихо, один...» Пишу что-то, читаю. Лука отмахнулся. Чему быть, того не миновать? Нет, он пойдет. Увидеть лица, проникнуть в глаза, услышать мысли. Каждая божья тварь — это молчаливое море мыслей с рождения и до смерти. У каждого свое море. А все остальное — это море Бога. Оно неделимо, для всех общее и родное. Можно черпать сколько надо, ведь человеку нужно мало, но думают... Что нужно много, тут и корень зла. И еще. Ему страстно захотелось увидеть женщин. Хотя бы одну, но обязательно красавицу, чтобы дух захватило. Чтобы насмотреться вдоволь и унести с собой эту красоту. Жизнь для живых, и он жив. Бог, мир и Лука. Пришли на ум наставления Феофила. Ты можешь понимать людей. Запиши рассказы Фомы, Симона, Никодима. «Всех других, кто знал Иешуа, некоторые еще живы. Запиши все, что узнаешь о его жизни. О того, что написано до тебя, даже не читай, не трогай. Пиши только свое, как видит око твоей души». И молодой Лука, начав работу, узнал, каково из мысли вязать снопы слов и собирать их в скирды фразы. Засыпать ночью в разбросанных словах, а утром просыпаться в убранной комнате. корявая — корявое, корчевать и гнуть, неподатливая — взбалтывать и ворошить, крошить, мешать, как кипящий виноградный сок, чтоб застыв она стала крепким и твердым. Пиши, как можешь, а что выйдет, то уж не твое, а Божье. Учил его апостол Фома, прозванный неверующим, коего лука еще застал в Кумране, где тот доживал свой земной век. Рыхлый, полый, даже тучный — Пучеглазый, слезливый, беззубый, добрый, светлый, чистый. По рассказам Фомы выходило, что маленький Ешуа был весьма боек на проказы. Дни напролет проводил на улице в играх, и некоторые дети боялись с ним играть, зная, если кто его толкнет или ударит, даже нечаянно, тут же упадет, ушибется или уколется, или станет болен животом, ушами или горлом. — Даже говорят, — понижал голос Фома, что один сосед толкнул Иешуа, а тот крикнул ему «Ты не пойдешь дальше!» И мальчик упал замертво. А другой мальчишка разлил воду из миски Иешуа, а он сказал ему «Теперь ты высохнешь, и не будет у тебя ни листьев, ни корней, и тот тотчас высох». И его, как сухое дерево, с плачем и причитаниями понесли родители в дом Иешуа и положили перед отцом Иосифом с укорами и бранью, но прибежал Иешуа. Тоснулся, и мальчик ожил. Каков озорник! Фома утирался платком, пил сладкую воду, говорил, что Иешуа помогал людям, лечил их. Но все равно многие родители запрещали детям играть с ним, как бы чего ни вышло. Но Иешуа все было нипочем. Он лазил, бегал, прыгал лучше всех. Умел сидеть на таких тонких ветвях, где нет места даже птицам. Как-то в субботу налепил из глины свистулек соловьев. Отец Иосиф поднял шум. «Нельзя в субботу работать!» А Ешуа махнул рукой, и птиц не стало. «Чего кричишь? Никого нет. Улетели!» Или разбросает игрушки. Мать велит собрать, а он говорит ей. «Закрой глаза, а теперь открой!» И все убрано, по местам стоит. А еще он часто помогал тетке Елисавете. Он любил тетку и часто бегал к ней во двор, игрался с ее сыном иоаном Тот был старше Ешуа на полгода. Не успеет Елисавета ведро для плодов дать, чтобы и мальчики собрали груши, как все уже собрано, под навесом разложено, груша-груша. Или просит его дядя Захария баранов посчитать. А баранта сама в цепочке стоит. Ждут, блеют, но не толкаются. А когда совсем маленький был, то увел как-то всех назарецких собак в лес и заставил их по деревьям лазить, отчего птицы в панике улетели и не возвратились. Да... Много чего помнил Фома из рассказов Иешуа о своем детстве. Но главной вещи и он не знал, и никто не знал, а без нее все остальное только зыбкий свет. Где Иешуа был после детства, пока в 30 лет не покрестился в Иордане? Это вопрос, на который никто не мог ответить. Или все отвечали по-разному, а сам Иешуа молчал об этом, как воды в рот набрав. Иные говорили, что Иешуа был несносным подростком, не слушался отца, перечил матери, передрался и перессорился с братьями и лет в четырнадцать сбежал с караваном купцов в Индию, где провел много лет в шрамах Индии и Тибета. Другие сообщали, что Иешуа был небесной силой перенесен в страну, где дети рождаются с черепами длинными, как дыни. Кто-то был уверен, что он жил у халдеев в Вавилоне, кто-то скитался в пустыне. Кто-то даже поминал дворцы подводного царства, где живут люди-рыбы. «Но в пустынях и под водой земным делам не обучишься, а он понимал земную жизнь лучше всех других», — со слезливой улыбкой заключал Фома. Сам Фома думал, что Иешуа в юношестве ушел с купцами в Индию, жил там, узнал их, говоры и обряды, но с кем ходил, кого слушал и слышал, никто не знает». Был с ним там якобы один постоянный спутник, но пропал, когда они шли назад в Иудею через Персию. Вдруг растворился в воздухе и исчез, оставив на песке немыслимую рогатую тень. «А с тенью не поборешься? Воздуха не поймаешь?» — пучил глаза старик. «Притом Иешуа иногда говорил на непонятном языке, а нас учил сидеть, скрестив ноги, отчего у меня всегда затекала спина». «И я больше думал о своей спине, чем о вечном», — улыбался беззубым ртом Фома, смахивая слезы и утирая глаза. Фоме верить можно. Он слов на ветер не бросал, а чужие ловил, взвешивал и ощупывал. С детства дотошен и маловерен, все привык проверять, но и Ешуа его любил, рядом с собой держал, и часто слышал от него Фома, что люди живут неправильно, что надо жить по-другому, не так, как отцы и деды, а наоборот». А как наоборот? Не объяснял, сокрушался Фома. Да как же не объяснял? Все объяснял просто Фоме, все надо разжевать и в рот положить. Но у неверующего глаз цепче, и ум живее, и врач нужен больному, а не здоровому. Так, вспоминая Фому, Лука шагал по лесной тропе с посохом и мешком за плечами. Через пару часов оказался у развилки, где лесная тропа выходит на большую дорогу. Не успел сесть на обочине, передохнуть, как из леса бесшумно вынырнули два всадника. Копыта лошадей обмотаны тряпьем, один спрыгнул на землю. «Кто такой?» — закричал он, рывком поднимая Луку с земли и обыскивая рукой в перчатке. «Шпион? Сикарий? Ишуит?» Лука, опешив, в недоумении глядел на всадника, с трудом понимая его италийскую речь. «Злые глаза, на груди в середине кольчуги выпуклый медный кулак». На лбу бляха со сжатым кулаком. Вот они, римляне. Вспомнил Лука слова Лесников: "Убивают всех". "Ты глухой, свинья!" закричал всадник, срывая с его плеча мешок и высыпая содержимое на землю. "Что ты?" начал Лука, подбирая слова. Тут другой солдат, соскочив с коня, схватил его за руки, завернул назад и спора связал за спиной. Потом поворошил коротким мечом по житки. «Гляди, перо, пергамент, краски! Да это же лазутчик, Манли!» «Ясно, лазучик развядка, шпион! Лагерь срисовать хочет!» — согласился тот. Солдаты потащили луку к дереву. Намотав веревку на сук, привязали, как скотину, забросили поклажу луки обратно в мешок. «Покажем начальнику!» Манли пригладил редкие волосы. Брид синевы, с розовым шрамом на щеке, бляха во лбу на цепочке. «Ишуит?» — спросил он. Лука в замешательстве кивнул. Манли буркнул. «Гордишься, что ли? невесело ты кончишь, собака!» Каждый волен веровать по-своему, начал Лука, но другой солдат пихнул его ногой. «Заткни глотку, придурок!» Лука замолк. панура стоял возле дерева. Веревка резала запястье. Изловчившись, стал из подваль шевелить кулаками, ослабляя узлы. Солдаты отошли к дороге, совещались и, казалось, чего-то ждали. Вот послышался неясный шум. Ближе яснее. Уже различимы бряцы не железа, ропот, гул шагов. Из-за поворота начали появляться солдаты. Шли толпой, даже издали видно, как они устали. поворачивая его спиной к дороге!» — засуетился Манли. И оба римляне грубо развернули луку, чтобы тот не видел солдат. «В третьей центурии уже есть пленные. Сдадим его туда». Они отвязали луку от дерева и поволокли, ухватив за отвороты коцовейки и за бороду. «Эй, еще одного берите!» Они забросили луку в середину и сунули веревку детине-солдату. «Держи!» Тот заворчал, но Манлей прикрикнул на него. «Ты что? Я приказываю исполнять! Это лазутчик! Головой отвечаешь!» Солдат кивнул и замахнулся на луку. «Дернешься!» Глаза повышибаю.